Память святого пророка Самея. Святой пророк Божий Самей родился в Селоме в царствование Соломона. При сыне и преемнике последнего Ровоаме царство еврейское разделилось, причем колено Иудина и Вениаминова остались верными Ровоаму, а прочие десять колен признали царем и сына Наватова. Тогда Раваам собрал многочисленное войско, намереваясь силой возвратить под свою власть отторгнутую и Раваамом колено Израилевы. И было откровение от Господа Самею, человеку Божьему. Скажи Равааму, сыну Соломонову, царю Иудейскому и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу, так говорит Господь.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 На пятом году царствования Раваама за то, что он отступил от Господа, царство Иудейское подверглось нашествию Сусакима, царя Египетского. Многочисленное войско фараона взяло все иудейское крепости и подступило к Иерусалиму. Тогда пророк Самей пришел к Равоаму, к князьям Иудеи, спасавшимся от неприятеля в стенах столицы, и объявил им, «Так, — говорит Господь, — вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакима». Услышав это, царь и вожди иудейского народа смирились и сказали «Праведен Господь». После того, самею человеку Божьему было новое откровение, ибо Господь сказал ему «Они смирились, не истреблю их и вскоре дам им изобилие, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Пророческое слово исполнилось. Сусаким разорил Иерусалим и ушел в Египет, а Раваам царствовал еще 12 лет и отвратился от него гнев Господний. Святым пророком Самеем ведены были и записи о царствовании Раваама.